Глава 15 Полет к свету. Полет длился недолго. Земля внизу раскидывалась все шире, Сева увидел леса, холмы, долины, но чем выше он поднимался, тем туманнее становился пейзаж, пока, наконец, окончательно не скрылся во мгле. Воздух в подземном мире был куда менее прозрачен, чем наверху. Наконец, Сева очутился в бесконечном тумане, пронзенном лучами солнца. В ту сторону, где оно светило, было больно смотреть, и оттуда исходило тепло, тогда как с другой стороны кусал жгучий холод. «Все!» — произнес голос. На этот раз он прозвучал настолько рядом, что Севе показалось еще немного, и он увидит повелителя подземелья. «Нет!» — угадал мысль Севы голос. «Увидеть меня нельзя!» В этом мое счастье и мое проклятие. Когда вернешься, я тебе поведаю о моей удивительной судьбе. Над головой показались камни. Неровная поверхность была потолком подземного мира, и тянулась она на многие километры. Под острым углом из потолка выдавался большой камень. Большой для севы и гнома, но, конечно же, небольшой для обыкновенного человека. Вот на край этого камня невидимые пальцы и поставили севу и гнома. Гном тут же загласил, «Я упаду! Я уже начал падать! Уберите меня отсюда!» «Потерпи!» — сказал голос. «Тебе недолго осталось здесь быть!» «Слушайте меня со всем доступным вам вниманием! Вы для меня пылинки, не более того! Но пылинки разумные и даже забавные!» Сейчас вы стоите на конце вентиляционного хода. Такие ходы, как капилляры, проложены в толще земной коры с самой природой, с неизвестной мне целью. Они пронзают камень и почву и заканчиваются где-то недалеко от поверхности. Я не знаю точно, сколько вам надо будет подниматься. Я не могу побывать там, ибо беспомощен за пределами моего мира». «Но допускаю, что ничего страшного с вами не произойдет». Сева попытался казаться человеком решительным и верным чувству долга. Он деловито спросил, «А когда мы вылезем наверх, там далеко до начала трубы?» «Полагаю, примерно часа два ходу для человека нормального роста». «Значит, неделя для меня». «Неделя для тебя». «Но ведь ты сможешь снова стать человеком!» «Я должен найти шахту. Там мультипликатор. И там меня должен встретить снежный человек». «Снежный человек?» — удивился голос. «Человек из снега? Дед Мороз?» «Нет, это дикий человек», — сказал Сева. «Он так и не сумел превратиться из обезьяны в человека». «Какая жалость!» — воскликнул голос. «Сначала мне надо найти шахту», — повторил Сева. «Надеюсь, это не так уж и сложно», — ответил голос. «Как только вы выйдете из-под моей власти, наш друг Юхан снова примет свой прежний вид, и он отнесет тебя куда следует». «Обязательно!» — воскликнул Юхан. «Только сделайте меня опять большим». «Сейчас этого сделать нельзя. Тогда тебе не долететь до верха, ты станешь тяжелым и грохнешься обратно». «Ах так?» — произнес Юхан и задумался. — Тогда, пожалуй, мы не будем спешить. — Летите. — Счастливо, — сказал голос. — Полет будет нескорым, ибо вы будете реять подобно пылинкам в луче солнца. Севу снова подняли в воздух. Он уже не сопротивлялся и старался не бояться. Впрочем, он и вправду не очень боялся. Потому что если тебя все пугают и пугают, буквально до смерти запугали, то рано или поздно наступает момент, когда ты уже не в силах бояться. Устал трепетать. Ты просто ждешь, когда все это закончится. Сева поднял голову. Он оказался в туннеле, прямом и бесконечном. По крайней мере, луч его фонарика лишь гнал перед собой тьму. В этом туннеле дул ветер. Сильный ветер, поднимавшийся вверх, настолько сильный, что вырывал Севу из пальцев голоса. «Лучше не надо!» — вопил где-то рядом гном, и голос его перекрывался ровным гудением ветра. «Вентиляционный канал?» — повторил про себя Сева, — но кто сделал и зачем, неизвестно. «В путь!» — прогудело в ушах. «Или показалось?» но пальцы перестали держать, и Севу, как пылинку, понесло ветром вверх. Сева надеялся, что этот ход пуст и прям до самого верха, иначе может так треснуть, а выступ в стене или камень, что и костей не соберешь. Поэтому Сева летел, прикрывая голову обеими руками. Впрочем, польза от этого было немного, потому что его, как пылинку, переворачивало и вертело воздухом. Главное и самое неприятное заключалось в том, что путешествие казалось совершенно бесконечным. От бесконечности этой кружилась голова, даже немного тошнило. Стало мутиться сознание. И в тот самый момент, когда сознание куда-то окончательно исчезло, Сева понял, даже не глазами, которые, конечно же, были зажмурены, а затылком, стало светлее. И с каждой долей секунды свет этот нарастал и нарастал. И тут Сева выбросила из вентиляционного хода, выбросила в гущу бамбуков и банановых деревьев, финиковых пальм и кустов крыжовника. Подбросила высоко над землей, а потом Сева рухнул вниз. Больно, но терпеть можно. Рядом, тут уж Сева открыл глаза, на землю бухнулся гном. И, конечно же, никаких банановых и финиковых пальм вокруг не оказалось. Кругом, насколько хватало глаз, расстилалась покрытая кочками тундра. А над головой ослепительно сияло солнце. А где же дырка в вглубь земли? Сева с трудом поднялся. Справа от него колебались стебли травы. Видно, там и есть выход. Всё. Путешествие закончилось. Мы прилетели. Мы выполнили просьбу снежной королевы Роксаны и ее дочки, нашей подруги принцессы лягушки. Вдруг стало темнее. И Сева увидел, что гном Юхан стал увеличиваться. «Бедняга», — подумал Сева, — «второй раз за один день меняет размер. Не позавидуешь». Впрочем, вот-вот и Севе надо будет возвращаться в свой прежний облик. Как хорошо! Оказывается, не все путешествия интересные и забавны, как поход от летнего лагеря до озера Светлого с ночевкой в палатках и туристическими песнями. Юхан стал громадным. «Поздравляю!» — крикнул Сева, потому что разница в росте уже была очень большая. Он и декалента гному теперь не доставал.